Глава 3. Все население Марса было чипировано. Даже младенцы. На чипе была вся информация о личности, медицинский профиль, образование, специализация, место работы, кредитный статус и прочее. Да-да! Оживший кошмар из антиутопий, подавление свободы, вот это вот все, только сами марсиане так вовсе не считали. Просто принимали это как данность и не могли представить, как можно эффективно и удобно организовать общественную жизнь по-другому. Когда меня выписали из госпиталя, мой чип тоже активировали. Теперь я имел собственную кредитную линию, рассчитанную, исходя из моего места работы. Корпус специальных операций конфедеративных вооруженных сил. Специальности – офицер-кадет специального назначения, возраста и стажа – предположительно 11 лет и 2 года соответственно и мог свободно покупать товары и услуги. Наверное, какой-нибудь гражданин СССР образца 50-го года прошлого века, оказавшись в этом мире, решил, что тут царит победивший коммунизм. Кругом изобилие, люди свободно заходят в магазины, берут нужные вещи, без проблем пользуются роботизированным такси, транспортными дронами и другим общественным транспортом. И никаких внешних признаков расчетов. Но на самом деле общественный строй, который тут был, это нечто среднее между азиатской моделью капитализма и технократическим социализмом. Социальное неравенство тут тоже было, равно как и сверхбогатые люди, но степень имущественного расслоения жестко контролировалась государствами. Насчет государств. Они тут были, как были и различные национальности, культуры и даже расы. Обычно государственная принадлежность прописывалась в чипе и ни на что глобально не влияла — кроме как на возможность голосовать и быть избранным в органы управления исключительно на своей территории. Пособия и социальные выплаты тоже оставались прерогативой национальных правительств. Наши чипы, мой и Кая, были в своем роде уникальными, как я позже узнал. У нас просто отсутствовала информация о национальной принадлежности. Ее можно было бы установить по матери, но этого специально не делали. «Считалось, что мы должны быть патриотами всей планеты и не стоять перед моральным выбором, если вдруг когда-нибудь сложится тяжелая ситуация и нужно будет принимать решение, кого спасать». Несмотря на многие часы, проведенные в сети за изучением этого необычного мира, я все еще очень многого не знал. И здорово, что в поездке на тренировочную базу меня сопровождал Кай. Возможно, кстати, Лилия специально притащила его в госпиталь и познакомила нас чтобы я не чувствовал себя ущербно или под конвоем, если бы меня вынуждены сопровождали на место службы ее коллеги. Кай мне очень понравился. Парень оказался открытым, общительным, очень любознательным. Была в нем какая-то правильность, которая обычно вызывает неосознанную симпатию даже у малознакомых людей. То, что без Кая путешествие к месту предписания было бы куда менее приятным, стало понятно буквально с первых минут. Для обозначения маршрутов в общественном транспорте тут использовалось исключительно упрощенное фонетическое письмо, в котором опускались гласные звуки, а я в нем был не очень силен. Да, пара слов о том, почему мне так легко и быстро удалось освоить местный письменный язык. Лингва Франка был специально адаптирован для людей разных культур, и полное письмо, использующееся для статей в сети, включало не только фонетику, но и набор знаков, намекающих на значение слова. Освоив несколько десятков базовых категорий, я без труда узнавал слова с первого взгляда, даже не вчитываясь. Бегло читать таким образом было очень удобно. Но вот в транспорте без посторонней помощи я бы точно запутался. Еще одна странность марсианского общества — тут не было смартфонов, в нашем привычном понимании этого слова. И при этом были широко распространены общественные терминалы связи. Как с выходом в сеть, так и просто голосовые. Я пока не нашел объяснение этому феномену, задавать вопросы поостерёгся. Но со временем этот момент, конечно, надо будет прояснить. От разворотной площадки главной дороги, расположенной где-то в полутора километрах от главного корпуса, ходили электробусы до ближайшего городка. Это Кай рассказал. Он ждал меня внизу в главном холле, пока мне перепрошивали чип и поздравляли с успешной повторной социализацией. Я искренне поблагодарил коллектив врачей и заглянул в свой бокс, чтобы собрать вещи, накопившиеся за время реабилитации — Спортивные костюмы, отягощения, эспандеры, предметы личной гигиены. Увидев меня с тяжелой сумкой, Кай очень удивился. «Это часть оборудования, которое ты заказывал на время реабилитации?» «Ага», — ответил я немного растерянно, наблюдая за его реакцией. «Эмм...» — Кай почесал в затылке. «Ты уверен, что тебе это понадобится? Там, на полигоне. И одежка эта спортивная...» «Да, в местном магазине продаются базовые функциональные модели даже твоего размера, но, понимаешь, как бы это сказать...» Он зачем-то потругал себе за нос. «Это немного не модно, понимаешь, мы же военные, элита, должны, как бы это сказать, производить соответствующее впечатление». Я поставил сумку на пол. «И?» — спросил я, глядя на парня. «Ну, может, лучше в городе в магаз заглянем?» «А?» — он с надеждой ответил на мой взгляд. «Приоденемся хоть, перед дорогой. Полигон находится в умеренном поясе, там будет чуть прохладнее. На время заданий там будет, конечно, спецформа, но там будут не только задания, понимаешь?» «Слушай», — ответил я, вздохнув, «моя жизнь начала пять месяцев назад, понимаешь? Я умер в вакууме. Мои мозги собирали заново по нейронам. Тут я, конечно, немного перегнул палку, но откуда было Каю знать, как дела обстояли на самом деле? Я нифига не помню, как принято». Он улыбнулся, вздохнув с явным облегчением. «Давай оставим эту сумку здесь», — предложил он. «Твои конструкции еще могут пригодиться реабилитологам, а остальное пускай идет в переработку, как отслужившее свое. Я пожал плечами и направился к выходу, оставив сумку на полированном каменном полу холла. «Знаешь», — заговорщицким шепотом сказал Кай, когда мы отошли от основного корпуса на порядочное расстояние. «По правде говоря, мы с тобой...» «Шишки такого уровня, что корпус вполне мог выделить специальный транспорт, чтобы быстро и без помех доставить нас на тренировочную базу. Но они специально направили меня, чтобы я поехал с тобой обычным транспортом. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Это часть программы реабилитации». «Точно!» — улыбнулся Кай. «Здорово, правда? И так деликатно все вышло!» Я не вполне был с ним согласен, но решил промолчать. Электробус появился минут через пять плавно подплыл к кондиционированному остановочному павильону и, припав к дорожному покрытию, остановился, выпуская пассажиров. Их было совсем немного. Пара дежурных медиков, заступающих на ночную смену, до да любители ночных прогулок по побережью. «Сладкоежки!» — прокомментировал Кай, глядя на небрузко одетых людей с котомками дождевых накидок за спиной. «Почему это?» — удивился я. «Как почему?» — вопросом ответил Кай. Потом спохватился и добавил. «М -м, ясно! память. «Ну, это же собиратели песчаных рапанов». Конечно, на Марсе этот моллюск назывался по-другому, но раз я не могу это написать по-русски, то пускай будут рапаны. Они в дождь вылезают на пляж, охотятся на прячущихся насекомых. Собирательство без использования технических средств разрешено местным законодательством. Экосистема тут довольно устойчивая, и рапанов море. «Ясно», — кивнул я. «И что, они реально сладкие?» «Вот доедем до города, будет повод попробовать». Кроме нас, других пассажиров в автобусе не было. Машина плавно закрыла двери, поднялась на подвеске и направилась по дороге по направлению к городу. Я глядел в окно, наблюдая за тем, как мимо мелькают деревья. Наверное, я бы хотел хотя бы на какое-то время представить, что оказался на земле, но это было совершенно невозможно. Электробус звучал и пах совсем не так, как земные машины. Зелень была чуть другого оттенка». Дорожное покрытие хоть и напоминало привычный асфальт-фактурой, но было темно-зеленого цвета. «Тебе грустно?» — сказал Кай минут через 10 после отправления. «По правде говоря, да, мне было грустно. Только теперь, когда я окунулся в некое подобие нормальной жизни, на меня обрушилось осознание происшедшего. Я никогда не увижу привычный мир. До его появления 2,5 миллиарда лет. И хотя этот новый мир, судя по всему, приятное и интересное место», Он никак не мог заменить мне родителей. И что там произойдет в далеком будущем? Считыватели доберутся до Земли? Я как-то особенно отчётливо представил папу и маму. Они рано или поздно поймут, что происходит. А меня рядом нет. Я умер в вечность тому назад. Вполне возможно, погиб на чужой и непонятной войне. — Нет, — ответил я и неожиданно для самого себя добавил. — Да. — Знаешь, а ты реально очень сильный. Сказал Кай. Я усмехнулся. Правда? Скажу по секрету, тебя даже комиссовать хотели. Считали, что такая потеря памяти приведет к полной деструкции личности, но у тебя душа воина, хранимая аресом. Да, конечно, Кай говорил не про ареса, он назвал имя Бога войны почти повсеместно почитаемого. Насчет религии в Древнем Марсе тут был повсеместно распространен политеизм и анимистические религии при полной свободе вероисповедания. Религиозные войны были, конечно, но остались в далеком прошлом. Концепция загробной жизни при этом в каждой культуре была своей, иногда довольно экзотической. Например, последователи Персифоны, я снова пользуюсь именем земного аналога, богини Плодородия, считали, что после смерти душа человека дробится и распределяется среди его детей. Соответственно, те люди, у которых детей не было, теряли свою душу. При этом считалось, что все военные автоматически должны быть привержены культу Ареса. Как я позже выяснил, исключения бывали. В корпусе служили атеисты, но никогда последователи иных культов. «Спасибо», — кивнул я. Кай в ответ осенил меня знамением секиры. Дальше до города ехали молча. Кай достал из небольшой заплечной сумки какую-то книгу и углубился в чтение, а я продолжал задумчиво разглядывать окрестности. Только настроение у меня поменялось. В конце концов, пока я жив, ничего непоправимого не произошло, Когда мы вышли на автовокзале, я осознал, насколько успел отвыкнуть за эти месяцы от больших скоплений народа. Еще более дискомфортно было из-за того, что на нас обращали внимание. И хотя это повышенное внимание, как обычно, было доброжелательным, сейчас оно казалось совершенно излишним. Мне хотелось слиться с толпой. Почувствовать ритм и вкус города, но, к сожалению, это было совершенно невозможно. Куда дальше? Немного растерянно спросил я, оглядываясь и кивая в ответ на приветственные кивки совершенно незнакомых мне людей. «В аэропорт, конечно», — пожал плечами Кай. «Но давай сначала приоденем тебя, как планировали. Ты не против? Тут за углом есть отличный магазин». Почему-то я думал, что Кай приведет меня в какой-нибудь мол по образцу земных, но нет. Магазин оказался специализированным, одежным, и обслуживание тут было совсем не такое, к какому я привык. На входе нас встретила улыбчивая девушка — Кивнула и сделала приглашающий жест рукой. Сразу за дверями был длинный коридор со множеством дверей, что само по себе для магазина необычно. Кай уверенно шел куда-то вперед, приглядываясь к табличкам на дверях. Наконец, остановившись возле двери с какой-то вычурной и не вызывающей у меня никаких ассоциаций пиктограммой, он уверенно показал «Сюда!» После чего толкнул дверь от себя. Мы оказались в небольшом помещении, где стояли несколько разнокалибренных кресел. На стенах висели самые разнообразные зеркала. Окна были закрыты плотными шторами. Еще там был длинный узкий стол, за которым сидела еще одна девушка в скромном сером платье. «О, господа офицеры!» — улыбнулась она, увидев нас. «Добро пожаловать! Сегодня с госзаказом? Форменный комплект? Или что-то попроще?» «Консультация стандартная. И подбор двух комплектов для умеренного пояса», — улыбнувшись, ответил Кай. Все по гражданке. Форму нам делают по спецзаказу. Очень уж необычные требования. Извините». «Да ничего» девушка махнула рукой. «Я все понимаю. Хотя, как обычно, наши мощности недооценивают. Не так давно мы даже освоили сервоскелеты на углеродных нанотрубках, но ваши все равно предпочитают полить деньги на госпредприятиях». «Перестраховщики». Кай пожал плечами. «Есть такое». Девушка снова улыбнулась, поднялась из-за стола и направилась в нашу сторону. «Консультация, я полагаю, нужна вам». Она обратилась ко мне. Я беспомощно посмотрел на Кая тот улыбнулся. «Видимо, да», — нехотя согласился я. «Отлично», — девушка улыбнулась. «Меня, кстати, зовут Виолет. Конечно, к земным фамилиям ее имя никакого отношения не имело, но вообще они тут на Марсе очень любят давать женщинам разные цветочные имена. «Приятно», — кивнул я. «А меня, Гриша». «Тебя тоже всю жизнь держали на этих ужасных орбитальных станциях, и вы не видели ничего, кроме форменных комбинезонов?» В ее словах был не столько скрытый сарказм, сколько настоящее сочувствие. «Не без этого», — осторожно ответил я. «Что ж», — кивнула Виолет. — «тогда начнем, пожалуй». Она хлопнула в ладоши, и мир исчез. Поначалу мне показалось, что я куда-то провалился, как будто подо мной открылся люк в полу. Даже чуть не упал, потеряв равновесие, только потом сообразил, что никуда пол не девался. Просто вокруг меня спроецировалась идеально достоверная картинка. «Эй!» Ты чего? послышался удивленный голос Виолет. Да он не знает, как работает система, пояснил голос Кая. Я не успел объяснить. Ох, ну и дела. Эй! окликнул я, оглядываясь. Кругом была идеально плоская заснеженная равнина. Кристаллики снега блестели и переливались под ярким полуденным солнцем. Причем дневное светило было почти нормального, а не марсианского размера. Да, Гриша, извини, ответил голос Виолет. Сейчас система калибруется. Старайтесь по возможности не двигаться». Я послушно замер. Хотя в следующую секунду сохранять подвижность стало совсем непросто. Снежная равнина сменилась бушующим океаном. Я едва сдержался, чтобы рефлекторно не затаить дыхание, когда на меня обрушился огромный пенистый вал. После океана была пустыня, лес, степь и город. Причем город этот же самый. Я узнал площадь возле магазина. «Ну вот, параметры считаны». — радостно сообщила Виолетт. — Давайте теперь посмотрим, что мы сможем для тебя сделать. Город исчез. Я снова стоял в небольшом помещении напротив узкого стола. А рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки, застыл мой улыбающийся двойник. Прежде чем я успел о чем-то спросить, двойник полностью лишился одежды. Я растерялся, не зная, стоит ли смущаться своего цифрового двойника. А пока размышлял об этом, на нем успела появиться одежда. Что-то вроде блестящего серебристого комбинезона. Потом комбинезон исчез. Мой двойник остался в одних пляжных шортах, похожих на земные бермуды. После этого наряды начали сменять один другого, как в калейдоскопе. «Старайтесь расслабиться и не терять фокус внимания», прокомментировала Виолет. «Мы считываем эмоциональный фон». Мне ничего не стоило послушаться. Вид ежесекундного меняющего облик двойника завораживал. «Ну вот», — наконец сказала сотрудница. «Профиль считан, заказ в работе. Можете забрать на кассе». «Спасибо!» — ответил Кай. Я тоже поблагодарил Виолет, и мы вышли обратно в коридор. В конце коридора была широкая дверь, открыв которую мы попали в широкий, ярко освещенный зал с большими окнами, выходящими на улицу. В противоположном от входа конце зала располагались примерочные кабинки, над которыми горели какие-то значки. Вдоль окон были установлены кресла, на которых сидели люди, видимо, ожидающие заказа. Наше появление внесло некоторое оживление. «Нам приветливо кивали». Кто-то начал осторожно перешептываться. Мы отошли от входа и заняли два крайних кресла. «Долго ждать?» — спросил я Кая шепотом. «Нет, пару минут». Он помотал головой. «Это хороший магазин. У них отличные синтезаторы». «Круто», — кивнул я. «А что мы заказали-то?» «То, что тебе идеально подойдет в поездке», — также шепотом ответил Кай. «Ясно». Наконец, разглядев какой-то очередной значок, Кай потащил меня к кабинке. Там, на вешалке, уже находились пакеты с двумя комплектами уже приготовленной одежды. Каково же было мое удивление, когда, вскрыв пакет, я обнаружил внутри привычный мне утепленный тренировочный комплект. Обычные штаны вполне земного кроя, футболка, толстовка и майка. И кроссовки той же самой фирмы, к которой я привык. Их топовая модель. Правда, без логотипа. «Круто!» — обрадовался я. Однако какая без приглашения, вошедший вместе со мной в кабинку, выглядел по-настоящему растерянным. «Что-то не так?» — спросил я. «Нет». Он помотал головой и через секунду добавил. «Да, наверное». «Не знаю». «Гриша, я раньше никогда не видел подобной одежды. Ты сам её придумал?» «Похоже, кроме всего прочего, у тебя врожденный талант дизайнера». В этот момент мне, наверное, впервые после того, как я очутился в новом мире, стало страшно. Я слишком беспечно относился к необходимости симулировать имнезию. И раз уж приборы в каком-то ателье-магазине смогли прочитать мое истинное представление о том, какой должна быть удобная одежда, неужели приборы в медицинском центре не смогли бы сделать то же самое?